Глава 53. После нашего с Николаем разговора прогулка испортилась. Нет, он через время заулыбался, расспрашивал о моей семье, как отец позволил служить в этом доме, но моментами словно зависал. Вернулись мы, когда солнце село и сразу стало зябко. Николай даже снял себе пиджак, чтобы накинуть мне на плечи. Галантный кавалер, этого не отнять. Никифор поклонился, закрыл за нами ворота и провожал долгим взглядом, который я чувствовала спиной. «Спасибо за прогулку, Елена. И за внимательность спасибо. Только...» Он сжал губы в недовольной какой-то эмоции. «Только не лезьте сами больше никуда. Хорошо?» «Хорошо. Я рада, что вы меня выслушали и отнеслись серьезно. Доброй ночи. Мы расстались возле лестницы в зале. Я отправилась в свое крыло. А он стоял еще там, и я не знала, провожает он меня взглядом или дожидается, когда свернул за угол, чтобы выйти обратно на улицу. Заснуть я не могла долго. Оставленная перед прогулкой при открытом окно сильно выстудила комнату. Сняв с плеч пиджак Николая, поняла, что и постель, скорее всего, ледяная. И, решив лечь в домашнем платье, накрылась с головой и принялась дышать на озябшие руки, костеря себя, на чем свет стоит за оплошность с окном. После дождя прохлада радовало, а вот сейчас хоть мясо морось, с чем я и боролась. Сон был светлый, но тяжелый, тягучий, как мед. Увлекал чем-то, но длился, как фильм, на замедленной скорости. Так бывает, когда сюжет уже понятен, но ты все равно досматриваешь до конца. Крик я сначала восприняла как часть сна, а накрывшая меня тревожность, будто переключив канал, начала показывать совсем другое кино. Елена, тетенька, да проснись ты! Голос Костика, а после него что-то бункнувшее мягко рядом, наконец вывели из сна. Кто здесь? Я быстро села и все еще не сфокусировавшийся взгляд выцепил фигуру, стоящую возле меня. Да Костя, это, тетенька! Он тер плечо. Хорошо, хоть фрамугу не закрыли, пришлось через нее, он указал на открытую форточку. Ты чего? Я все еще не понимала, что происходит. И. Но то, что он меня опять назвал тётенькой, говорило о его глубоком потрясении или страхе. «Трофим нас поднял. Говорит, вроде как надо искать Федора. Он встал, а его нетути. Прибёг к нам, велел тебя будить, а потом уж и барина искать. Сам-то он за Федором этим по дому и теплицам рыщет». Я моментально протрезвела. Сон отрезал, будто на меня вылили ведро холодной воды. «Побежали!» Успев схватить шаль, я обулась и открыла дверь. Трофим сразу в учебную залу ихнюю побег. Думал, он там. А нашел говорит, только пустые склянки от Скипидара. А к барину почему сразу не бежал? Шептала я, пока мы быстро, но не шумно, бежали к черному ходу к столовой. Да говорю же, нету-те барина в комнате. Мои его сейчас по всей усадьбе разыскивают. Трофим орать не велел, чтобы не спугнуть засранца. Ты не ругайся, Трофимка, так его и назвал. А я чё? Я все как есть передаю. Стой! Я Варвару подниму, и девок мало ли чего. Пусть уж лучше в столовую идут. А ты, Никифор, буди, довели на рожон шепко не лезть, — приказала я и вернулась в коридор, где располагались наши комнаты. «Трофим тебя велел из дома вывести. Костя остановился и дал понять, что ни шагу без меня не сделает. «Варя, вставай!» Я присела на ее кровать и зажала рот рукой, чтобы она не заблажила. «Не ори и не спрашивай. Все хорошо, да только человека ловим по усадьбе». «Девок, подними быстро и скоренько в столовую все. Двери изнутри закройте и огня не полите, поняла?» Я дождалась, пока она мотнет головой в знак согласия. «Кто убёг? Или, наоборот, лишак какой к нам залез?» Быстро и ровно спрашивала она, накидывая халат, а потом, еще ногой, потерянную тапку. «Потом узнаем. А Николай, не знаешь где? Его у себя не нашли», — на всякий случай уточнила я. «Ой, он эти вечерами часто уходит, Елена?» Может, у Турбиных или у Еловских? Дарья Дмитриевна его часто приглашает на вечера. У нее там и карты, и танцы. Понятно, но надо точно знать, дома он или нет. Так Никифор должен знать точно. Варя была готова выйти, и в коридоре чуть не налетела на Костю. Все, мы пошли к Никифору, а ты девок уведи. И никого в столовую не пускать. А если ломиться, кто станет, Орите на всю Ивановскую. Командным голосом, хоть и шепотом, напутствовала я. Из столовой было два пути, и это место казалось мне наиболее безопасным. А двери, защищающие вместе со столовой и кухней провизию, точно выдержали бы какое-то время, даже если по ним лупить топором. Никифора я заметил только, когда мы, пробираясь вдоль стены склада, почти дошли до его сторожки. Он отделился от тени и крякнул угрожающе. «Это мы, Никифор! Свет не зажигай!» Ты чего не спишь?» — прошептала я. Да не пойму, чего творится ночью ночью. Проснулся от того, что упало что-то, будто с окна кто прыгнул. Обошел? Тишина! А сейчас слышу, то там, то тут все скрипит, двери будто или. «Никифор, мы Федор ищем. Это студент. Матвеев. Он из зала скипидар вынес. Боимся, что поджечь хочет. Не знаешь, где, Николай Павлович? Я торопился, но тараторить было нельзя. Дед заставит пересказывать. Знамо где? У Дарьи Там летом вся молодежь, а он чё? Хуже всех. Зачем-то начал оправдывать Николая сторож. Ясно. Объяснишь Костику, где она проживает. Он за ним сейчас побежит. Как зыркнул на меня Константин. Можно было понять по одному повороту головы. Мне вельно от тебя не отходить. Слишком уж серьезно сообщил мальчишка. Далече это. «Я сейчас до базарной площади сам добегу. Пара извозчиков там все равно стоит. Денег дам и скажу передать, мол, в усадьбе что-то нехорошее. Так быстрее будет. Я быстро!» Он не дождался ни моего ответа, ни реакции, а довольно ходко открыл калитку, нырнул в темноту улицы. И только шаркающий его бег доносился до нашего уха. «Старика бежать заставил! Эх ты, кавалер!» Я положил руку на голову Кости. Но тот резким движением скинул ее. Я ежели обещал, то обещанное выполняю! Рявкнул в ответ и пошел вдоль стены обратно к дому. Мы решили осмотреть теплицы. По пути я представил себе всякое. Встретим Федора, а тот со страху плеснет с кипидаром, до да спичку бросит. Или, допустим, окажется, что с обратной стороны дом уже облил, а теперь изнутри доливает, чтобы дружнее горело. Костя Шуруйка на третий этаж и кричи, чтобы все студенты, не одеваясь как есть, в исподнем моментально бежали сюда, на задний двор. Скажи, мол, барин велел, срочно. Проверка, мол, готовности. К чему? Костя уставился на меня, как на дуру. Скажи, барин объявил проверку на готовность к труду и обороне. Ладно. Глянув напоследок на меня еще раз, он бросился к центральной двери. А я осталась наблюдать за ней, чтобы упаси бог. Кто-нибудь, пока молец внутри, не отрезал дорогу. Подумала и тоже пошла вдоль дома к двери, за которой скрылся Костя. Отход у них обязательно должен быть. Варя с девчатами выйдут со стороны заднего двора, если и правда начнется страшное.